Глава 15. Та, кого давно искали. Так, ничего и не решив, куклы толпой направились из летней кухни в гостиную. Все разговоры вертелись вокруг заколдованной вилки и того, что же делать дальше. Малышка пребывала в подавленном настроении, стараясь вспомнить, кто воткнул вилку в стену. Шикомару громко рассуждал о том, что порча продолжает действовать и надо срочно найти умелого жреца или колдуна, чтобы ее снять. Орбита и Доминик склонялись к мысли, что если вилку не трогать, то ничего страшного не случится. Ведь мы живем тут уже с осени, и все нормально, да и вообще колдовства не бывает. Дженни, казалось, вообще забыла о вилке. Но малышка, прекрасно зная ее хулиганский характер, в глубине души опасалась как бы Дженни не попыталась тайком ее вытащить. «Одно можно сказать точно», — со вздохом сказала она, заходя в гостиную. «Если дом в самом деле проклят, ничего хорошего ожидать не приходится». «Проклят!» — послышался из шкафа голос Ле. «Наш дом проклят?» «Вот именно!» — раздраженно сказал Доминик. Может, посоветую что-нибудь толковое». Ле выскочила из шкафа и завизжала. «Крыса! Да еще и проклятие! Срочно уезжаем отсюда!» «Ну, начинается!» — вздохнула орбита. «Успокойся!» — сказала малышка. «Дом проклят уже не первый месяц, и мы до сих пор совсем неплохо в нем жили». Но Ле не слушала. «Что вы расселись? Собирайтесь!» пока проклятие не пало на меня, ну и на вас тоже. «Как не стыдно быть такой трусихой!» С укором сказала Арбита. «Сначала тебе призраки везде мерещатся, потом впадаешь в панику из-за какой-то вилки». «Ле, пожалуйста, успокойся!» Вторила ей малышка. «Мы ведь уже поняли, что не доберемся до города сами. Даже Тахир сказал, что это невозможно». «Да я лучше буду жить на улице, чем в проклятом доме!» Звыла Ле. «Это вы во всем виноваты. Мы спокойно спали в безопасном сундуке. Нет, понадобилось зачем-то вылезать наружу». Доминик рассердился. Он и так-то нервничал, а теперь еще терпение лопнуло. «Ах так? Значит, мы все виноваты в том, что тебе страшно?» И теперь мы все должны спасать тебя и гладить по головке? А почему? Ты же эгоистка. Сама не помогаешь другим, а только ноешь и жалуешься. Только и делаешь, что портишь всем настроение. Хочешь, чтобы все только тобой и занимались, уговаривали тебя не печалиться и развлекали тебя. А от тебя пользы ноль. Да ты? Ты даже не можешь решить, как тебя зовут. Прозрачно-зеленые глаза лес стали злыми, как у змеи. «А мне какая от вас польза?» – прошипела она. «Ты, Доминик, только и знаешь, что ругаться. А ты, Дженни!» – резко обернулась она. «Ты? Твоя проблема в том, что ты по ошибке родилась девочкой, когда на самом деле ты просто злой противный мальчишка. А ты, малышка, ты просто какая-то страшилка!» Малышка покраснела. «Зачем ты так? Разве я когда-то обижала тебя? Разве говорила про тебя что-то плохое?» «Ну да, не говорила, но наверняка думала». Арбита встала и уперла руки в бока. «Ну а про меня что скажешь?» «А ты? А ты просто уменьшенная копия своей разлюбезной Марго. Она тоже меня по-всякому обзывала». «Неправда!» Скинулась Дженни. Мама никого никогда не обзывала. А вот и обзывала. Я ее той ночью спрашиваю, ты куда? А она? Подальше от ведьмы. Представляете? Ведьма меня назвала. А мы едва знакомы были. Все из зависти. Погоди, погоди, вмешалась малышка. Какой ночью? Да я не помню. Темной. Я проснулась от какого-то звяканья. Вижу, Марго мимо меня крадется с большим полиэтиленовым пакетом, а в нем посуда, одежда и какие-то железки». «Какие еще железки?» Нахмурилась орбита. «А мне-то откуда знать?» Лера звернулась и исчезла в шкафу. «Что она несет?» Повернулась орбита к малышке. Но та не успела ответить потому что лес снова появилась в комнате. Она была с ног до головы закутана в шарф, а в руках тащила здоровенный узел. «Вы все против меня, потому что я гораздо красивее вас всех!» «Вот еще выдумала новую глупость!» — воскликнула орбита. «Хватит сравнивать себя с другими. Мы же друзья, мы должны быть заодно. Если мы все перессоримся и разбежимся по углам, то пропадем. «Без вас обойдусь», — высокомерно сказала Ле. «Все, я поехала в город». «Скатертью дорожка», — радостно ответили Доминик и Дженни. Шаги Ле затихли в коридоре. Из летней кухни пахнуло холодом. «Смотрите-ка, в самом деле ушла», — сказала орбита. «А я думала, она останется на кухне ждать, пока ее спасать побегут». «Спорим, что она стоит за дверью крысиного лаза», – предположил Доминик. «Вот специально пойду, потом и проверю». «Что она тут наговорила про Марго?» – пробормотала малышка. «Какие железки!» Некоторое время куклы сидели молча и смотрели, как в печи потрескивая до гора от полена. Шикомару перебрался на свой пост у окна и принялся внимательно изучать окрестности. Дженни зевнула, принесла тетрадные листы и фломастеры, легла на живот и принялась рисовать. «Кто это у тебя?» – лениво спросил Доминик, заглянув ей через плечо. «Болотное чудовище, которого тошнит заплесневелыми макаронами». «Это Ле, у которой изо рта сыплются жабы и червяки», – сказала Дженни. «Она наврала, что мама называла ее ведьмой». Марго никогда не ругалась, все это знают. «Надо же было такое выдумать!» Поддержала ее орбита. «Хотя это Ле в самом деле натуральная ведьма». «Стойте!» Воскликнула вдруг малышка. «Я поняла. Марго вовсе не обзывала Ле. Она просто ответила на ее вопрос. Ле не ведьма. Точнее, ведьма не Ле». Все повернулись к ней с удивлением. «Что?» Когда Марго сказала «подальше от ведьмы», она имела в виду не Ле, а ведьму, которая навела порчу. Настоящую ведьму, поняли? «Тут побывала ведьма», — удивилась Арбита. «А?» — протянул Доминик, оживляясь. «То если видела Марго последней, но при чем тут мешок и странные железки?» «И почему Марго ничего не сказала нам?» «А куда она кралась среди ночи?» — подхватила Дженни. Малышка вскочила на ноги. «Надо скорее догнать Ле и выспросить у нее все-все подробности. Ах, зачем только мы ее отпустили? Она со злости может забрести бог знает куда». «Да никуда она не ушла», — ответил Доминик. «Пошли, позовем ее обратно». Бедняжка, небось, уже замерзла, стоя за дверью. «Сходи и позови», — ехидно сказала орбита. «Тебя ей будет особенно приятно увидеть». Доминик встал и ушел на летнюю кухню. Довольно скоро он вернулся. Один. «Странно», — сказал он. «Ее там нет». «Я не верю, что эта трусиха в самом деле решила уехать», — возразила орбита. Может, она у Тахира?» Малышка встала и принялась натягивать куртку-варежку. «Пошли, проверим. Что-то я начинаю тревожиться». Но и у Тахира лень оказалось, как, впрочем, и самого охотника. Он, как всегда, где-то бродил. В его избушке под клецом было сумрачно и пусто. «Пошли к калитке», — предложила Арбита. «Я почти уверена, что лет там больше негде». Дальше она одна идти не рискнет. Подержал ее Доминик. Да она и пути не знает. Даже странно, как она сама нашла дорогу домой, когда вас бросила. «Давайте тихонечко подкрадемся к калитке напугаем ее», — предложила Дженни. Но напугать ли у них не получилось, просто потому, что и у калитки ее не было. «И это уже подозрительно» сказала орбита, окидывая взглядом совершенно пустую улицу. «Куда она могла деться?» «Может, она незаметно вернулась домой?» предположил Доминик. «Как? Мы же прошли единственной расчищенной тропинкой. Не могла же она быстрее нас пробраться в обход через сугробы». «Эх, сюда бы, Тахира!» сказала Дженни, ковыряя утоптанный снег под ногами. Он бы посмотрел на следы и сразу сказал, была тут ли или нет. «Кстати, может, Шикомар увидел ли из окна?» – предположила малышка. Он забрался на подоконник, как раз когда она уходила. Дженни пристально посмотрела на темное окно гостиной. «Ну а теперь его там нет». «Да что же такое?» – рассердилась Арбита. «Сегодня все куда-то пропадают». Куклы гурьбой направились обратно. «Смотрите!» — воскликнула орбита, резко остановившись. Крысиный лаз был открыт, крышка от кастрюли валялась сбоку. «Ну что я говорила, Ле уже дома, видите?» — дверь открыла нараспашку. «Не нравится мне это!» — нервно сказала малышка. «Почему Ле не закрыла вход, да еще и крышку в снег бросила?» И это на нее совсем не похоже. Она, конечно, трусиха и капризница, но уж в неаккуратности ее не упрекнешь». Орбита нахмурилась. В самом деле что-то тут было не так. То ли лаз, в которой свободно влетали ветер и снег, то ли темнота внутри хода, которая оказалась уже очень недоброй. Да еще эта зловещая вилка в стене. «Ах, лучше бы хер, вообще про нее не говорил» ощущение тревоги нарастало. Слушайте, непривычно робко проговорила Дженни. Что-то я не хочу идти домой. Мне кажется, там что-то случилось. Тем более надо войти и проверить, сказал Доминик с твердостью, которой вовсе не испытывал. Может, позовем Тахира? Неуверенно предложила Арбита. У него хотя бы есть оружие? Ага, конечно. После того, как мы влезли к нему в дом с обыска, так он и станет нам помогать. Доминик шагнул вперед и заглянул в лаз, словно в темный омут, куда непременно надо было нырнуть. Ладно, не ночевать же на пороге. Все это глупости, пошли. Куклы по очереди прошли через лаз. В летней кухне никого не было, только следы снега на полу. Малышка покачала головой. Дженни порой приносила на себе целые сугробы, особенно после катания с горки. Но что бы Ле не вытерла при входе ноги, невероятно. Коридор, теплая кухня, гостиная. Везде было сумрачно и тихо. В печке дремала саламандра, едва шевелясь во сне. «Ле, ты здесь?» – крикнула орбита, заглядывая внутрь. «Никто не отозвался». Но над краем спальной корзинки возникла узкая хищная голова. В полумраке сверкнули красные глаза. На них скались, глядела крыса. Она устроилась прямо в их постели, придавив лапой что-то розовое. Все ахнули и попятились. Это была Ле. Крыса разлеглась прямо на ней. Видна была только пухлая ручка. Помойка накрылась медным тазом. Деловито сообщила крыса, оборачиваясь голым хвостом. «Гады из магазина устроили там потраву. Я тоже налопалась яда, но вроде пронесло». «Пронесло. Хе-хе. Отличная шутка». Крыса расхохоталась щепящим смешком. «Я переселяюсь сюда», — продолжала она, хищно глядя на оцепеневших кукол. «Поживу тут пару недель». «Сожру вас всех вместе с вашими запасами по очереди, начиная с этой, толстой, а потом поищу другое место». Куклы так и стояли, столпившись в дверях, не в силах сделать ни шагу. «Ну, почему вы еще здесь?» – угрожающая осведомилась крыса. «Не терпится ко мне в желудок? Ну-ка, вон из дома!» Она пристала в корзине и щелкнула на них зубами. Ам! И куклы кинулись прочь, спотыкаясь и толкаясь в дверях. Они сами не помнили, как оказались на улице. Только там холод помог им хоть немного прийти в себя. Воздух наполнился плачем и причитаниями. «Бедные мы, бедные!» – восклицала орбита, заламывая руки. «Все! Нет у нас больше дома, крыса нас выгнала! Вот вам и проклятие!» «Боже мой!» Вторила ей малышка. «Там осталось ли? Что же нам делать? Как спасти ее? Доминик, придумай что-нибудь!» «Не знаю!» — Доминик тоже был в отчаянии. «Вы же понимаете, что мы не можем сражаться с крысой!» «А где же комару? воскликнула Дженни. «Неужели его тоже поймала крыса?» «Тут я!» — раздался сердитый голос из ближайшего сугроба. «Только помогите мне вылезти!» Когда ниндзя выкопали из снега, вид у него оказался расстроенный и подавленный. Крыса поймала Леу самой калитки. Угрюмо заговорил он, глядя в землю. «Я видел в окно, как она схватила ее и куда-то понесла. Побежал за ней, думал, хоть прослежу. И столкнулся с крысой нос к носу прямо в дверях. Она, оказывается, несла ее в дом». Едва успел убраться с ее пути. Совершил такой прыжок, что провалился в снег с головой. К счастью, крыса меня не заметила. Она была слишком занята сле. «Шикомару!» — радостно закричала орбита. «Вот ты-то нам и нужен. Скорее наколдуй огонь и дым, как в прошлый раз. Прогони крысу!» Но Шикомару еще ниже опустил голову. «Ну что же ты, на тебя вся надежда!» Ниндзя покачал головой и сказал уныло. «Я должен был сразу вам признаться, я вовсе не великий ниндзя и никакой не чародей». «Как это?» «Ну, понимаете, я просто хвастался. В деревне вскрытого листа много ниндзя, но они уже взрослые, а я пока даже не ученик. Я еще слишком маленький». Но ты же прогнал крысу, когда появился весь клубах дыма. Это был не дым, просто под диваном было слишком много пыли. Когда я услышал угрозы крысы, то решил вступиться за вас. Но из-за всей этой пыли сам не видел, кому бросаю вызов. А когда увидел... Нам просто повезло, что крыса испугалась. Но сражаться с ней по-настоящему я не могу. Не думайте, что я боюсь. «Я могу попытаться, но крыса просто перекусит меня пополам. Простите меня!» Шикомару всхлипнул, достал свой меч и принялся развязывать пояс. «Что это ты собираешься делать?» — с подозрением спросил Доминик. «Харакири!» — грустно сказал Шикомару, прикладывая меч острием к животу. «А что мне еще остается после такого позора?» Сейчас только сочиню прощальное стихотворение. Эй, что ты делаешь? Отдай! Нельзя ты или нет, нам все равно. Доминик поднял отобранный меч высоко над головой. Все, забудь об этом. Нашел время. Лучше подумай, как спасти Ле. Если мы туда полезем, крыса изгрызет нас в труху. Вздохнул Шикомару. Помните, что говорил Тахир? «Я сказал неправду», – раздался вдруг голос у них за спиной. Все обернулись и увидели Тахира. На лыжах, самострела, снегу с ног до головы. Видно, он возвращался с охоты. «О, Тахир, как ты вовремя!» – подскочила к нему орбита. «Но что ты имеешь в виду? Ты можешь победить крысу?» «Я нет», – ответил Тахир. Знаете, что один тигр сильнее двадцати человек, а одна помойная крыса сгрызет хоть пятьдесят кукол, и ничего ей не сделается. Тогда о чем ты? Я не себя имел в виду. Тахир вдруг покраснел. Но, возможно, я помогу вам найти того, кто сумеет победить эту хищницу. Я знаю, где она. Она? И тут все одновременно догадались, кого он имеет в виду. «Марго? Да. Где?» Тахир отвернулся и сказал, «В сарае. Она в яме под поленницей у самой земли. Она лежит там уже много лет. Ты уверен?» «Абсолютно. Ведь это я ее туда заманил».